Клуб 27. Мюррейка мюрей Кауфман. 1922 1982 год, известный как Мюррейка влиятельный нью-йоркский импрессарио и диджей 50-70-х годов. В первые дни битломании часто называл себя пятым битлом. Как-то спросил меня. Ты когда-нибудь слышал о Джимми Хендриксе? а я в этот момент еще не знал о нем. Мюррей, величайший диджей 60-х, завоевавший авторитет, будучи одним из первых сторонников The Beatles. Мы зависали в его студии на War FM в Нью-Йорке, и у него на руках как раз была только что привезенная из Великобритании свеженькая копия дебютного альбома Хендрикса «Are You Experienced?», it? да еще и официально не выпущенная в США. Он практически бредил этой пластинкой. И вот он опустил иглу проигрывателя на пластинку, зазвучал открывающий трек «Фокси Lady". Авторитет Мюрре я всегда оставался непоколебим. Получив свою копию «Are you experienced?», я практически не доставал ее из проигрывателя по крайней мере год. И несмотря на восхищение гитарными навыками Джимми, я не позаимствовал ни один из его приемов, что не похоже на меня. В июле 1967 я пошел посмотреть на его выступление в виске. а U Experienced» еще не вышел в Америке. Но все и так были в курсе, кто такой Хендрикс. Там и яблоку было негде упасть. Мне пришлось стоять на какой-то будке в конце зала, чтобы увидеть хоть что-то через головы зрителей. Тогда я впервые увидел, как гитарист использует двойные стеки Маршал. Звук просто сумасшедший. После этого я уже не мог поверить Джону и Рэю, пытавшимся внушить мне, я на своем маленьком твин-реверб якобы играю слишком громко. Примерно полтора года спустя я снова пошел посмотреть на Джимми, выступающего на форум. Но к огромному моему разочарованию это был уже не тот необузданный музыкант, которого я видел на сцене виски. Он казался подавленным. Я слышал, он пытался сменить имидж, Хотел стать кем-то вроде Майлза Дэвиса. Но у меня сложилось впечатление, что он подражал Майлзу не только в музыкальном плане, но и в фармацевтическом. В августе 1970 года The Doors отправились в Англию на фестиваль Ice of Week, где среди выступающих также был заявлен Хендрикс. Мысль о том, что я снова увижу его живое выступление, меня будоражила. Когда я поднялся на борт самолета, выяснилось, что Джимми будет сидеть рядом со мной на протяжении всего полета. Если в жизни и был разговор, во время которого я бы хотел иметь рабочий диктофон под рукой, то это та самая беседа. Я похвалил его альбом, но, конечно, мне пришлось держать Марку. Рассыпаться в комплиментах было нельзя. Он знал о существовании The Doors, но не сказал ничего такого, из чего можно было бы сделать вывод, что он наш поклонник». Мне нравилось убеждать себя, что он тоже всего лишь держит марку. Джимми был дружелюбен, просто в общении. Искренний и милый парень. Мы не особо много болтали о музыке, коснулись лишь наших источников вдохновения в джазе. Но больше всего он хотел знать, есть ли у меня какие-то каналы, по которым можно достать наркотики в Англии. Он сказал, если найдешь источник первым, позвони мне. Если я найду первым. Я позвоню». И пусть он не уточнял, я уже знал, речь идет отнюдь не о травке. Он даже напомнил мне три или четыре раза, уж очень не хотел, чтобы я забыл. В конце концов, я так и не нашел источник того, чем он так интересовался. И нет ничего удивительного в том, что он не позвонил мне. Он выступал сразу на следующий день после нас, как раз, когда мы вылетали обратно в Штаты. Так что увидеть его выступление мне не удалось, но я узнал, что совсем скоро мы снова встретимся, уже в другом туре. Я даже надеялся, что нам удастся продолжить разговор с того места, на котором мы прервались в тот раз. А через три недели Джимми не стало. Нам сказали, что он захлебнулся собственными рвотными массами, приняв слишком много снотворного. Учитывая наш разговор в самолете, «Я всегда подозревал, что на самом деле виной тому героин. Но я ведь не лицензированный коронер». Еще через пару недель умерла Дженнис Джоплин. На этот раз героин стал официальной причиной смерти. Когда в прошлом году в своем бассейне утонул Брайан Джонс... Брайан Джонс. 1942-1969. Основатель, гитарист, мультиинструменталист и бэк-вокалист The Rolling Stones. Все музыкальное сообщество было просто шокировано. Джим даже написал поэму об этом. Но мы не были лично знакомы с Брайаном и считали это происшествие чудовищной случайностью. Когда умер Джимми, мой кумир, человек, чьей игрой я так восхищался и с которым у нас состоялся такой милый разговор во время полета, я искренне расстроился. Но новость об уходе Дженнис поразила нас сильнее всего. После того, как она приняла нас в Сан-Франциско, и они с Джимом буквально пустились во все тяжкие, она была для нас больше, чем просто коллегой-музыкантом. Она была нашим другом. После ухода с Джим все время нервно шутил. «Я номер три». «Конечно, это очень в его стиле. Мелодраматичный Джим – обычное дело». Эта шутка практически набила на оскомину. Но Пол Ротшильд принял слова Джима за чистую монету. Он и Дженнис как раз остановились где-то посередине процесса записи ее альбома, «Перл», ставшего знаковым, когда в один из дней она просто не пришла в студию. Джим делал так постоянно, и задолго до смерти Дженнис Пол уже знал, куда катится Джим. Так что он сказал нам, «Парни, мы должны успеть записать как можно больше материала, потому что, скорее всего, ему недолго осталось». Мы не были слепыми, но эмоциональной способности принять слова Пола или даже поведение Джима так серьезно, как следовало, у нас не оказалось. Мой глупый расчет состоял в том, что Дженнис убил героин. Да, Джим был тем еще алкоголиком, безумцем и постоянно занимался саморазрушением. Но он никогда не связывался с героином, верно?